болезненные состояния и осложнения. Лихорадка. Лихорадка у ребёнка ужасно пугает родителей. Причём подобная реакция на этот симптом болезни характерна только для родителей из стран бывшего Советского Союза. В Европе и Америке всё по-другому. Например, Согласно официальным рекомендациям Великобритании, обратиться к доктору с ребенком старше трех месяцев нужно только при лихорадке с температурой 39 градусов и выше. Ребенок с температурой тела ниже 38,5 градусов может посещать детский сад. Подход американцев к ситуации схожий. Уточняем, что речь идет о лихорадке при неосложненной острой инфекции, кишечный или респираторный. Я не говорю о том, что это нужно полностью копировать, но всё-таки стоит принять во внимание, что детишки в Америке и Европе живые и здоровы. В больницах лежат и болеют всякими опасными осложнениями не чаще наших. То есть можно выжить, не вызывая скорую на температуру. Такая услуга там, в принципе, отсутствует. И не паникуй по поводу лихорадки на фоне ОРВИ. Наверное, из этого следует, что она не так страшна, как нам кажется. Но чтобы не бояться, врага нужно знать в лицо. Поэтому хочу рассказать о повышении температуры тела подробнее. И, кстати, заодно разберёмся, врак ли это вообще. И ещё расскажу мою самую любимую историю на эту тему. На приём с малышом пришла мама-иностранка. Беседуем по-английски. Симптомы стандартные. Насморк и кашель. И внимание. Совсем небольшое повышение температуры. 38,3. Я даже переспросила, действительно ли 8. Может, кто-то из нас путает цифры на английском. Нет, и правда, 38,3. Что обычно говорят российские родители про такую температуру? Некоторые уже набирают заветные 03. Кто-то срочно просит своего доктора приехать. И такая высокая температура. Кто-то всё-таки замечает, что ребёнок вроде чувствует себя как обычно. Но все родственники и знакомые так паникуют при температуре, может быть, они правы? Так что же означает это пугающее повышение температуры? Лихорадка это реакция организма в обсуждаемом нами случае на попадание в него вируса или бактерий. А вообще повышение температуры Это универсальный ответ организма, который бывает и при воспалении, и при аутоиммунных заболеваниях, и по другим причинам. Само по себе повышение температуры – это не болезнь, а ее симптом. Причем симптом не специфичный, то есть на основании только наличия лихорадки мы не можем поставить никакой точный диагноз. Лихорадку многие считают исключительно вредной и стараются с ней бороться. Но она задумана природой не просто так. При увеличении температуры скорость образования антител и других защитных факторов увеличивается. Активнее происходит иммунные реакции. Кроме того, лихорадка замедляет рост и размножение бактерий и вирусов. Кстати сказать, в этом месте многие перестают бояться самого факта лихорадки. Но появляется другая причина для паники. А мой ребёнок чаще всего болеет без температуры. Это значит, что у него не работает иммунитет? Нет, конечно, не значит. Иммунную систему мы ещё обсудим. Пока же можно кратко сказать, что если малыш выздоравливает от своих ОРВИ, значит, иммунная система в полном порядке. Наличие или отсутствие лихорадки не характеризует активность или другие качества иммунитета. Но действительно, Есть детки, которые каждую простуду выдают лихорадку до 40 градусов. Есть те, у кого температура не доходит и до 38, и очень быстро нормализуется. Несмотря на такие очевидные различия, современная медицина считает, что оба ребёнка здоровы и с их организмами всё в порядке. Но ведь повышение температуры вредно для организма. Действительно, раньше считалось, что повышение температуры наносит серьезный урон. Все, наверное, слышали про «расплавится мозг». Даже в нашем престижном институте рассказывали, что при температуре выше 39 градусов происходит денатурация, то есть разрушение белков, из которых мы, помимо воды, собственно и состоим. Еще говорят о вреде для сердца и очень боятся спазма сосудов. О нем поговорим позже. Вообще, если задуматься, не кажется ли странным, что природа создала универсальную реакцию, которая настолько вредна для организма? Ведь лихорадка в ответ на инфекцию случается абсолютно у всех людей. Это не сбой, как в случае с аутоиммунными реакциями. И было бы очень нелогично, что каждый раз при инфекции у нас запускался механизм самоуничтожения, разрушение белков Ливёт болеет люди с самых древних времён, а эффективные жаропонижающие появились недавно. В настоящее время доказано, что лихорадка ниже 40,5 градусов абсолютно безопасна для организма. Никаких повреждений внутренних органов при этом не наблюдается. Единственное, чем она может грозить, обезвоживанием, если не обеспечить адекватного выпаивания и фебрильными судорогами. О них тоже поговорим позже. Другие опасные последствия для организма, обусловленные действием микроба, а не лихорадкой. Например, менингококковая инфекция не всегда вызывает значительное повышение температуры. При этом бактерии очень опасны для организма, часто развиваются фатальные осложнения. Но они никак не связаны с наличием лихорадки, а вызваны агрессивными свойствами менингокока. А вот энтеровирусные инфекции, среди которых знаменита и теперь болезнь рука-нога-рот. Зачастую становится причиной повышения температуры более 39°, градусов, что вызывает неприятное ощущение, но никаких опасных последствий, и ребёнок благополучно выздоравливает через несколько дней. Исходя из этого, мы понимаем, что по цифрам на термометре невозможно не только поставить диагноз, Но и сказать вирусная это инфекция или бактериальная, будут ли опасные осложнения или нет. Нет никакой закономерности и серий, если лихорадка выше 39°, градусов, значит точно бактериальная инфекция. Ну а как тогда вообще разобраться в происходящем? Главным для нас всегда будет самочувствие ребёнка и то, как он переносит это повышение температуры. Вялость, отказ от еды, питья, Каких-либо интересных занятий вот что может свидетельствовать о тяжёлом течении болезни, даже при условии не очень пугающих цифр на термометре. Но если это происходит с ребёнком каждую болезнь, значит, это его особенность, и делать выводы по этому пункту не приходится. Это может знать внимательная мама и ваш личный доктор, хорошо знающий малыша. По продолжительности лихорадки тоже сложно судить о причине болезни. Обычно говорят о трёх днях температуры свыше 38 градусов, которая якобы является границей между вирусной и бактериальной инфекцией. Однако это более чем условно. Изначально, скорее всего, имелось в виду то, что если ребёнок температурит уже три дня, нужно показаться доктору. Потому что при вирусной инфекции повышение температуры, конечно, может держаться дольше 3 дней. Это и 5, и 7, иногда и дольше. Это не свидетельствует о том, что организм не справляется, развелись осложнения, нужно в больницу и прочее. В большинстве случаев абсолютно ничего страшного не происходит. Спустя некоторое количество дней температура тела снижается, и ребёнок выздоравливает. Я уже рассказывала о случае, когда мы ждали с назначением антибиотика и дождались выздоровления. Это как раз о них. В общем-то, с лихорадкой работает то же самое правило, что мы обсуждали в разделе о лечении ОРВИ. Пройдёт само, запастись терпением, стараться обойтись минимумом медикаментов. И главное, что это абсолютно реально. Иногда температура повышается достаточно быстро, а иногда мы успеваем отчетливо заметить три стадии. Первая стадия подъема представляет собой знаменитую белую лихорадку. На ней остановимся чуть подробнее, потому что именно она больше всего пугает родителей, является причиной вызова в скорой и ненужных назначений. Такого понятия не существует нигде в мире. Кстати сказать, в клинических рекомендациях Союза педиатров России А с 2015 года под редакцией главного педиатра РФ академика Баранова нет ни слова о отделении лихорадки на белую и розовую. И для борьбы с высокой температурой тела не рекомендуется литическая смесь. Так о чём идёт речь? Повышение температуры происходит путём усиления теплообразований. Организм совершает с этой целью ряд действий. Сужаются сосуды, несущие кровь к конечностям. Кровь оттекает в сосуды внутренних органов. Этот процесс предотвращает потерю тепла через кожу. В результате руки и ноги становятся холодными, бледными. В связи с недостатком кровоснабжения угнетается функция потовых желёз, уменьшается потоотделение. В эту же стадию возникает озноб, ощущение холода, появление гусиной кожи. Ещё один механизм выработки тепла мышечные сокращения, если по-простому дрожь. В этот момент ребёнок, конечно, стремится согреться и перемещается под одеяло. Да, выглядит развёрнутая картина этой стадии не очень приятно, но вместе с тем она не опасна. Но это ведь спазм сосудов, восклицают родители, и их глаза расширяются от ужаса. Но давайте разбираться, где этот спазм и чем он грозит? Конечно, спазм, то есть сужение сосудов, а значит, уменьшение притока крови к внутренним органам, например, сердцу, почкам, мозгу совсем не полезен. Нарушение кровоснабжения жизненно важных органов люди ощущают и очень быстро. Однако в случае именноем у нас белой лихорадкой речь идёт только о поверхностных сосудах, которые несут кровь к конечностям. Они сужаются И объём крови в организме не изменён, она ведь никуда не девается. Поэтому в сосудах внутренних органов крови становится только больше, так как она в меньшем количестве попадает к конечностям. Как мы обсуждали, организм делает это, чтобы удерживать тепло, а не тайно злоумышляет, чтобы навредить собственному здоровью. И если сосуды конечностей сужены длительное время, как бывает, например, у пожилых людей, Это, конечно, приводит к проблемам. Но в нашем случае речь идёт о коротком промежутке времени, в течение которого небольшой спазм не опасен. Механизм аналогичен тому, который включается на холоде. То есть давать спазмолитик в этом случае примерно так же необходимо, как если у нас зимой замёрзли руки и ноги. Мы ведь при этом не таблетки пьём, а пытаемся согреться физическими методами. Но почему-то людям, особенно детям, с лихорадкой Мы отказываем в этом праве. Между тем, температура тела увеличивается до тех пор, пока не достигнет наивысшего уровня, который задал сам организм. Именно поэтому эффект от приёма жаропонижающего может не наступить. Организм стремится достичь того значения внутренней температуры, которое установлено в нашем так называемом внутреннем термостате, расположенном в гипоталамусе, отдел головного мозга. Эو в этот момент организм считает нормой температуру, к примеру, 39° градусов, и делает всё, чтобы она наконец установилась. А как же облегчить дискомфорт ребёнка в эту стадию? Обеспечить согревание, надеть носки, накрыть лёгким пледом, дать тёплое питьё, конечно же, обнять и вместо транслирования паники попытаться отвлечь на спокойное занятие, например, книгу. Ведь очень скоро наступит вторая стадия удержание температуры на максимальном уровне. Организм наконец нагрелся до того уровня, который себе задал, поэтому теперь может наладить пути для теплоотдачи. Соответственно, сосуды конечностей расширяются, кожа розовеет, включаются в работу потовые железы, учащается дыхание. Теперь малышу уже жарко. Он раскрывается, может пытаться раздеться. А что обычно делают в этот момент взрослые? Да, пытаются накрыть его тремя одеялами. Окно, конечно же, и так закрыто, ведь не дай бог продует. Надеюсь, после прослушивания главы о лечении УРВ вы уже точно знаете, что эти действия не являются правильными. И комфортно малышу будет, если мы обеспечим ему охлаждение. Максимально раздеваем и раскрываем ребёнка. Температура в комнате и до того должна была быть невысокой. Но если вдруг вы об этом забыли, помещение необходимо проветрить. А малыш в этот момент может побыть в ванной или под душем. Представьте себе. Эта процедура многим приносит облегчение и очень приятно. Конечно, если ребёнок категорически отказывается, настаивать не надо. Альтернативой служит оптирание водой комфортной температуры. Комфортность подбирается индивидуально, но совсем не нужно, чтобы вода была холодной. Здесь обязательным мероприятием, конечно, является питьё. Многие родители с радостью наблюдали, как малыш, выпив достаточно большое количество жидкости, оно для каждого своё. Но мы стремимся к 50 мл на килограмм и больше, соответственно, Для ребёнка весом 15 кг это 750 мл. На глазах веселел, а показания на термометре уменьшались на полградуса градус. В любом случае, третья стадия это падение лихорадки, и она наконец принесёт покой семье. Организм охлаждает себя за счёт расширенных сосудов, потоотделения. Здесь стоит упомянуть, что снижение температуры не должно быть слишком быстрым. так как это некомфортно и переносится тяжелее, чем постепенное. В том числе и если вы дали малышу жаропонижающий препарат, не стоит ждать, что температура упадет с 39 до 36,6 за короткое время. Снижение на 1-1,5 градуса улучшит самочувствие, и этого вполне достаточно. Не стремитесь к критическому понижению. Эти три стадии лихорадки закономерны и нормальны. Как видите, это не хаотичный набор симптомов, а вполне логичные процессы в организме. Надеюсь, теперь вы будете меньше бояться происходящего. Но на случай необходимости у нас есть эффективные и безопасные для деток жаропонижающие препараты. Однако, как мы уже обсуждали в разделе о лечении ОРВИ, в них нет острой необходимости, так как они не устраняют причину болезни, а только помогают облегчить симптомы. И если симптомы не доставляют выраженного дискомфорта и проходят сами, можно обойтись и без лекарств. Для начала мы всегда посмотрим на состояние малыша. Он вялый, но проявляет интерес к игрушкам или мультикам, достаточно пьёт, очень важный фактор, или прикладывается к груди, понемногу кушает, мочится. Не жарко ли в комнате? Работает ли увлажнитель? Не закутали ли вы случайно ребёнка? Если все правила соблюдены, скорее всего, с лекарствами можно подождать. Если условия в комнате далеки от идеала, да еще на готове стоит бабушка с уксусом, водкой и борсучьим жиром, нейтрализуйте ее и постарайтесь создать комфортную атмосферу для лихорадящего ребенка. Поймите, это двойная работа для организма малыша. Пребывать в жарком помещении, пытаясь себя охладить, да еще и усваивать лекарства. Не стоит так делать. Кстати, о бабушке. Нельзя обтирать ребёнка спиртом, одеколоном, самогон, водкой или уксусом. Кожная покров у детей очень богат кровеносными сосудами, которые к тому же в момент повышенной температуры расширены. Попадание спирта на кожу вызывает интоксикацию, которая усиливается всасыванием паров через слизистую оболочку при дыхании. Что ещё по-настоящему вредно? Аспирин который может вызвать редкий, но смертельный синдром Рё. Отёк головного мозга, тяжёлое поражение печени. Да и вообще опасны все препараты, кроме разрешённых к применению в детском возрасте ибупрофена и парацетамола в форме свечей или сиропа. Столь любимая народом летическая смесь чаще всего в настоящее время в её состав входит анальгин, супрастин и ношпа. Но могут использоваться и другие препараты, является достаточно тяжёлый для детского организма. При этом анальгин в его составе способен провоцировать судороги, которых мы так боимся при температуре, а ещё угнетать кроветворение. Поэтому в других странах он запрещён к применению у детей. Про спазм сосудов мы уже говорили, но у многих родителей руки тянутся к ношпе при виде бледнеющих ручек и ножек малыша. Помимо того, что это удар из пушки по воробьям, учтите, что в инструкции дозировка препарата в таблетках не определена для детей до 6 лет. Поэтому той дозы, которую вы дали на глазок, по чьим-то рекомендациям, одному может быть мало, а у другого вызовет передозировку, а это проявляется опасной аритмией и даже остановкой сердца. Надеюсь, мне удалось донести свою мысль. Многие способы которыми мы лечим лихорадку, опаснее для организма, чем она сама. Тем не менее, нет убедительных данных, что не сбивая высокую температуру, мы приведём организм к более быстрому выздоровлению. Поэтому, если малыш испытывает дискомфорт, несмотря на хороший питьевой режим, нет необходимости заставлять организм побороться самому. Вполне допустимо снизить температуру медикаментозно, Парацетамол и ибупрофен должны назначаться из расчёта по массе тела. Дошкольникам очень часто не хватает средней дозы, указанной на упаковке препарата, поэтому обсудите её со своим педиатром. Возникает вопрос: а почему же скорая помощь так активно использует летичку, стационары, как повезёт? Ответ достаточно банальный. Ничего другого у них нет. Препараты в сиропах, они с собой естественно не возят. А если вы их вызвали из-за высокой температуры, какой-то помощи они оказать обязаны. В странах Запада есть инъекционные формы ибупрофена и парацетамола, которые подключают, если ребёнок попадает в стационар и температура тела плохо снижается. У нас они не зарегистрированы, поэтому вариантов мало. Однако по опыту 95% всех лихорадок на фоне ОРВИ у детей поддаются лечению в домашних условиях препаратами в сиропе, свечах при наличии адекватного ухода за ребёнком и выключении паники у родителей. А как же фебрильные судороги? Вообще некоторые симптомы со стороны нервной системы у ребёнка могут проявиться на фоне лихорадки, и они не представляют угрозы здоровью. Это головная боль, общая вялость, Слово охотливость. Если при этом мы не видим опасных симптомов, которые будут описаны далее, можно не пугаться и предпринимать всё те же действия, которые необходимы при лихорадке. Фибрильные судороги являются безусловно самым пугающим проявлением из этой компании. Встречаются они у 5% детей в возрасте до 5-7 лет. Их вызывают некоторые вещества, выделяющиеся при лихорадке. а также энергетическое голодание нервных клеток. Фибрильные судороги не означают, что у ребёнка эпилепсии, и совсем не обязательно, что каждая болезнь с повышением температуры будет сопровождаться судорогами. Естественно, при фебрильных судорогах у ребёнка любой родитель вызовет скорую, и это оправданно. К счастью, подавляющее большинство приступов кратковременные, и завершаться ещё до приезда бригады, даже если к вам будут очень спешить. Как помочь малышу в ожидании врачей? Чтобы ребёнок не травмировался, нужно уложить его на спину и придерживать голову. А если есть возможность повернуть голову или уложить ребёнка на бок. Нельзя засовывать посторонние предметы в рот малышу. И как мы уже обсуждали, Анальгин способен вызывать судороги, поэтому не должен использоваться в данном случае. Нужно ли профилактически сбивать температуру, если у ребёнка были фебрильные судороги? Исходя из всех международных рекомендаций, не нужно. Ведение лихорадки у детей, перенёсших фебрильные судороги, не отличается от таковых у всех остальных детей. Умозрительно доктор может рекомендовать снижать температуру, 38-38,5 градусов, но, как правило, не в качестве профилактики судорог, а для облегчения других неприятных симптомов. Противосудорожные препараты для профилактики фибрильных судорог назначаться не должны.